Глава тридцать 31. Поппим. Зачем Мэтью приехал к Отцу? Чтобы сделать ему что-то плохое? Нет, разумеется, нет. Или я слишком наивна? Вероятно, он просто пытается выбить меня из колеи. Если так, то ему это удалось. Одновременно я лихорадочно размышляю над другой проблемой. Как мне заплатить ему деньги, не сообщив об этом Стюарту? Должен быть какой-то выход. Неожиданно меня осеняет. Я скажу мужу, что мне нужно воспользоваться средствами с нашего личного счета, чтобы урегулировать претензии Дорис. Притворюсь, будто она требует тысяч фунтов. Это чересчур много, но ведь все слышали о людях, которые просят сумасшедшие суммы в качестве компенсации за самые незначительные вещи. Конечно, остается вопрос о том, как я на самом деле расплачусь Дорис, но это может и подождать. Должно подождать. Я провожу дома мучительный час, так нервничая, что не могу даже проверить свою электронную почту, в ожидании, когда Бетти вернется домой с занятия по медитации. Мне нужно снова навестить отца. Кидаюсь я к ней, как только слышу щёлканье ключа в замке. Я только что разговаривала с ним, и голос у него не слишком здоровый. Боже. Она хмурит брови, на милом добром лице озабоченное выражение. Раньше я считала, что прекрасная кожа Бетти почти не подвластна возрасту. Свекровь клянется, что это благодаря маскам для лица из авокадо и йогурта, которые она делает сама. Но в последнее время у нее появились морщины на лбу. Я вернусь к концу дня. Ты не возражаешь, как обычно остаться на хозяйстве? Я всегда чувствую, что нужно спрашивать, хотя домашние дела и без того в основном на плечах Бетти. Конечно, любовь моя, Спасибо большое. Я торопливо обнимаю ее и хватаю с кухонного стола сумочку и телефон. И тут вижу сообщение от Мэтью. Надеюсь, ты не передумала, Поппи. На твоем месте я бы уже начинал ловить мышей. У тебя осталось два дня. На сей раз никакого фамильярного Попс. Обращение Поппи свидетельствует о том, что он настроен по-деловому. Я удаляю сообщение, быстро прощаюсь с Бетти И сажусь в машину. Прежде чем включить двигатель, пробую набрать номер клиники Стюарта. Практически невозможно дозвониться до моего мужа, когда он работает. Донтис не может так просто бросить все, чтобы ответить на звонок жены. Вам повезло, произносит секретарша, словно делает мне одолжение. Пациент только что отменил визит, и у доктора есть свободные 10 минут. Я вас соединю. Что случилось? спрашивает Стюарт. Он знает, что я не стала бы его беспокоить, если бы не что-то срочное. Моё сердце колотится. Я должна очень осторожно подбирать выражения. Мне нужно поехать к отцу, объясняю я. Ничего серьёзного, но я немного волнуюсь. Сочувствую. Дай знать, если тебе что-нибудь понадобится. Я ощущаю нетерпение мужа. С его точки зрения это не чрезвычайная ситуация. Тут ещё кое-какая проблема. Продолжаю я. Одна моя клиентка, Дорис, та, что выдвинула иск к агентству из-за перелома плеча. Она Она хочет тысяч фунтов или подаст на меня в суд. Что? Это совершенно нелепое требования». Стёрт обычно всегда спокоен, но сейчас я чувствую, как его охватывает возмущение. Она просто нащупывает почву. Адвокат считает, что судебное дело может обойтись нам гораздо дороже а также повредить репутации агентства. Он советует нам расплатиться с ней. Но это все наши сбережения. Я знаю, мне очень жаль. Мы не можем на это пойти, Поппи. У вас ведь есть страховка профессиональной ответственности, верно? Сейчас самое время признаться, что она не распространяется на клиентов, которые посещают дом, и наша домашняя страховка тоже не распространяется. Однако я не могу так поступить. Я чувствую себя из-за этого глупо. Совсем как прежняя Поппи, из которой не получилось актрисы. Вероятно, я и стала успешным агентом, но в глубине души все еще считаю себя неудачницей. И мне невыносимо выглядеть так опять. Да, произношу я. Конечно, есть. Но ну вот, тебе просто придется ею воспользоваться. Я знаю, что это может повлиять на будущие взносы, но тут уж ничего не поделаешь. Я нажимаю отбой, ощущая свинцовую тяжесть в груди. Должно же быть какое-то решение, повторяю я себе, пробирая сквозь лондонские пробки. Но какое? Как мне остановить Мэтью? Будет ли он все еще там, когда я доберусь до Ортинга? А если я найду отца лежащим на полу? Я пытаюсь дозвониться до Реджа, но вызов переключается на автоответчик. Я так расстроена. Стою и не проезжаю на красный и резко бью по тормозам. "Соберись", приказываю я себе. "Иначе не дай Бог будешь в ответе за чью-то смерть". Раньше я удивлялась, как кто-то может жить с этим. Но это было до того, как Мэтью начал угрожать мне. Я выезжаю на шоссе и позволяю мыслям вернуться к прошлому. Как люди могут так сильно измениться? Или Мэтью всегда был таким? Мы были вместе в течение трёх долгих лет в театральной школе. Я считала, что знаю его. Но опять же, он бросил меня ради Сандры. Получается, ничего я не знала. Но никогда не предполагала, что Мэтью способен на шантаж. В нем чувствуется огромный скрытый гнев. Я помню, как он злился на свою мать. Наверное, в глубине души Мэтью зол на всех женщин вообще. Мне нужно время, чтобы найти способ получить деньги. Но у меня нет этого времени, если только я не сумею убедить Мэтью подождать. А я не думаю, что он согласится. Наши со состёртым сбережения лежат на совместном счете. Означает ли это, что требуется подписи обоих, чтобы снять наличные? Если так, то взять деньги без ведома мужа это подделать его подпись. Но я не смогу. Или смогу? На дорожке возле дома отца нет машины, замечаю я, когда подъезжаю. Правда, Мэтью мог добраться сюда поездом и взять такси со станции. Как только я выхожу, ко мне от соседнего дома бежит женщина. Та самая соседка с глазами бусинками, которая рассказала, что приезжала полиция, когда папа забыл оплатить бензин. Извините, можно вас на минутку? Боюсь, что я немного спешу, отвечаю я, глядя на ужасно грязные старые занавески который отец не разрешает мне постирать, потому что вполне способен сделать это сам. Мне нужно проверить, все ли в порядке с отцом. С ним все нормально, дорогая. Я только что видела его через заднюю дверь. Кажется, он стоял с чашкой чая. Это уже кое-что. Но где Мэтью? До сих пор с ним? Видите ли, в чем дело, продолжает она. Я случайно заметила, что у вашего отца сегодня был гость. Как будто я и без вас этого не знаю. Хочется мне сказать. Гость, который может причинить вред моему отцу прямо сейчас, если вы не дадите мне пройти. Вообще-то я видела его здесь и раньше, и мне просто показалось это странным. Ваш отец всегда говорит, что вы единственный человек, который его навещает, не считая приятеля. Реджа, по-моему. Теперь она полностью завладела моим вниманием. Вы видели здесь этого мужчину раньше? Простите, когда это было? В тот день, когда ваш отец повредил лодыжку во время гололёда. Помню, я еще подумала, не окликнуть ли его, но решила, что этот парень, скорее всего, просто торговец. Знаете, из тех, что ходят от двери к двери. А потом, когда я снова увидела его здесь сегодня, ну, я решила, что вам следует знать. Мое сердце начинает бешено колотиться. «Мэтью был здесь в тот день, когда отец упал? Спасибо, киваю я. Это действительно полезно знать. Лишняя осторожность не повредит, не так ли? Моя дочь говорит, что у меня слишком богатое воображение. Может, она и права. Все эти сериалы с убийствами по телеку наводят на разные мысли. Но что-то выражение лица этого человека мне не понравилось хотя он и симпатичный, надо отдать ему должное. Я оценю вашу заботу. Я достаю свою визитную карточку и вкладываю ей в руку. Если вы в будущем заметите рядом с отцом кого-нибудь подозрительного, позвоните мне, пожалуйста, по этому номеру. Ладно. Женщина выглядит довольной. Позвоню, конечно. Я знаю, ваш отец считает меня назойливой, но предпочитаю быть начеку. Мало ли кто бродит вокруг. Просто кажется, что так правильно, если вы понимаете, о чём я. Я иду по папиной дорожке, дрожа от страха и гнева, а слова Мэтиу вертятся у меня в голове. Я немного присмотрю за твоим отцом, хотя мне нужно вернуться в Лондон, чтобы заняться кое-какими делами. А ему следует лучше беречься, не думаешь? Иначе с ним может произойти ещё один несчастный случай. Мэтью подстроил падение отца. Если он это сделал, я убью его. Поппи. Папа стоит в дверях, а я гляжу в окно, вроде ты. Что ты тут делаешь? Если приехала встретиться со своим другом, то вы разминулись. Мы идем в гостиную, где я помогаю отцу сесть на диван. Твоя соседка, осторожно начинаю я, Сказала, что у мэтью Гордон был здесь не только сегодня. Ты мне этого не говорил. Отец опускает голову. Внезапно он превращается из сварливого старика в ребенка. Он просил тебе не сообщать, мол, что это часть сюрприза для тебя, и что я все испорчу, если что-нибудь ляпну. По-моему, это как-то связано с твоей работой. Папа поднимает голову. Мы чудесно поболтали. Он спросил, как у тебя сейчас дела, и я рассказал ему все о твоих успехах. В его голосе слышится трогательная нотка гордости. Он очень заинтересовался, задавал всякие вопросы. Какие, например? Я всего не помню. Вроде что-то о твоих клиентах, но тут я могу ошибаться. Хотя помню, как мы говорили о девочках. Я чувствую, как волосы у меня на голове встают дыбом. И что он сказал? Долго разглядывал их фотографии. Отец машет рукой в направлении каминной полки, где в рамочках выставлены снимки Дейзи и Милисы в школьной форме. Милиса выглядит скорее на 21 год, чем на 17. Дейзи еще по-детски пухлая с милым добрым лицом. Моя кровь кипит от возмущения. Как смеет Мэтью так нагло втираться в доверие к моим близким? Он спросил, в какой школе они учатся. Я ответил, что в разных, но не смог вспомнить название. Папа заботленно морщит лоб. Я думал, что вспомню позднее, но мне так и не удалось. Потом он сказал, что ему пора. Я проводил его до двери. Папа. А Мэтью был рядом с тобой, когда ты упал? Мягко спрашиваю я. Ну да, вот тогда-то все и случилось. Он просил не провожать его, потому что на улице холодно. Я ответил, что может я и стар, но у меня еще остались хорошие манеры. Мэтью его придерживала меня под руку, чтобы я не поскользнулся на льду. Он так расстроился, когда я споткнулся от тапочки и повредил лодыжку. Это он вызвал мне скорую. Но не смог поехать со мной в больницу, потому что спешил вернуться домой, чтобы заботиться о своей жене. Представляешь, она в инвалидном кресле. Меня бросает в жар от ярости. Я почти готова выложить отцу правду о Сандре, но не хочу отвлекать его от основной темы. Тогда почему ты мне о каких-то детях, стучавшихся в дверь, и о том, что тебе помог случайный прохожий? Я же объяснил Мэтью просил не говорить тебе, что он был здесь, иначе это испортит сюрприз. Надеюсь, я его все же не испортил. Вряд ли следует говорить отцу, что сюрприз заключается в том, что Мэтью решил обчистить меня до нитки путем шантажа. Нет, ничего страшного, беспечно произношу я. «Все в порядке. У меня в голове не укладывается, как мой отец может быть одновременно таким упрямым и удивительно доверчивым. Зачем он снова навестил тебя сегодня? Чего он хотел? Что это? Какой-то допрос? Папа говорит так, будто шутит, но выглядит смущенным. Он объяснил, что проезжал мимо и просто хотел вспомнить былые времена. Очень приятный парень, правда? Да, киваю я. А теперь пока посиди, а я заварю чай. Я провожу остаток дня в компании отца, помогая собирать пазлы. Этот фрагмент не сюда, попидаю я сам, и готовя ему еду. Но постоянно размышляю, как поступить дальше. У меня нет никаких доказательств, что Мэтью нарочно толкнул отца, но он вполне мог это сделать. И если я не дам ему денег, он может обезуметь настолько, что снова причинит какой-нибудь вред моему папе или Мне невыносимо даже думать об этом кому-то из девочек. Как минимум, Мэтью пошлет нашу фотографию в постели Стьюарту. Теперь я уверена, что он это сделает. Я выскальзываю в сад, чтобы в спокойной обстановке изучить банковское приложение на телефоне и выясняю, что действительно могу снять тысяч фунтов в главном филиале двумя частями в разные дни. Мне даже не нужна подпись Стьюарта. Если я сниму первую порцию завтра, то как раз успеваю. Мне не нравится эта идея, но Поппи кричит отец. Ты что, меня не слышишь? Я сказал, бабы закончились. Нет, их полно, отвечаю я, стараясь говорить рассудительно, хотя чувствую себя на грани нервного срыва. Папа ни в чем не виноват. Сам посмотри. Я иду в кухню и открываю шкаф там многие ряды банок с бабами, какие-то с сосисками, другие без них. Ладно, говорит отец. Мгновенно он снова успокаивается. Хочешь, я тебе разогрею? Нет, я не голоден. Мне просто важно знать, что они есть. Лучше я сейчас закончу свой пазл. Он садится за обеденный стол. Там набор из десяти тысяч фрагментов с изображением моря на коробке. Как у отца получается так ловко собирать их, когда он путается в молоке и печеных бабах. Я замечаю, какой грязный у него пол в кухне, весь в пятнах засохшего яичного желтка и еще чего-то непонятного. Я нахожу в шкафу швабру и принимаюсь за уборку. И сразу чувствую себя спокойнее. Есть нечто такое умиротворяющее в размеренных движениях швабры. Дало все пятна и грязь Это создает иллюзию, будто я снова контролирую ситуацию. Потом, пока отец все еще корпит над головоломкой, я перехожу к ванной, туалету и папиной спальне. Когда звонит мой телефон, я с удивлением вижу, что прошло уже три часа. На экране высвечивается имя Бетти. Она, наверное, хочет узнать, когда я вернусь. Скоро мне пора выезжать. Я запустила работу, и мне нужно побыть с девочками. Что же касается Мэтью... То у меня в голове по-прежнему сумбур. Поппи, я мгновенно понимаю, что-то не так. Что случилось? Коко. Ее голос полон горя. Она пропала. Дези гуляла с ней в парке и на секунду остановилась, чтобы достать телефон из сумки. Запуталась рукой в поводке, и прохожий мужчина предложил подержать Коко, пока Дези ответит на звонок. А потом он растворился вместе с собакой. На заднем плане в трубке я слышу истерические рыдания Дейзи. Я не знаю, что делать. Самое ужасное, что бирка сошейника отвалилась как раз перед выходом. Никто не сообразит, как вернуть собаку нам. Дейзи хочет звонить в полицию. Она объяснила, как выглядел тот человек. Вроде бы у него были темные волосы, зачесанные назад, и крупный нос. Вообще-то он даже представился, сказал, что его зовут Мэтью. Однако, скорее всего, это выдумка. Я снова вспоминаю слова Мэтью. Я немного присмотрю за твоим отцом, хотя мне нужно вернуться в Лондон, чтобы заняться кое-какими делами. Похоже, от папы он сразу же поехал сюда. Наш адрес ему теперь известен. Возможно, он видел, как Дейзи выходила из дома. По словам отца Мэтью внимательно изучал детские фотографии во время предыдущего визита. Он узнал Дейзи проследил за ней до парка. Меня тошнит от ярости и ужаса при мысли, что он так близко подобрался к моей дочери. Нарочно назвал свое имя, чтобы Дейзи рассказала мне, и я испугалась. Так, хватит. Он зашел слишком далеко, и я должна что-то с этим решить. Раз и навсегда.